Рыба с неба! Торговую улицу в Накана завалило рыбой. Две тысячи селёдок ставрит. ставрид. 29 мая, около 6 часов вечера в Накана, в этот квартал Нагата, к изумлению местных жителей с неба свалились около двух тысяч селёдок и ставрид. Кроме двух женщин, пришедших на торговую улицу за покупками и получивших легкие ушибы от падавшей рыбы, никто не пострадал. Как говорят, погода во время происшествия была ясная, небо практически безоблачное при отсутствии ветра. Многие... рыбины были еще живы и прыгали по мостовой. Прочитав короткую заметку, я вернул газету Оемя. Автор выдвигал какие-то предположения, пытаясь объяснить происшествие, однако ни одному не хватало убедительности. Полиция ведет расследование, рассматривая версии хищения и хулиганства. Управление метеослужбы заявило, что с точки зрения метеорологии для падения рыбы с неба не было никаких предпосылок. Пресс-оттоши Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства от комментариев пока воздержался. «Есть у тебя какие-нибудь соображения по этому поводу?» Я покачал головой. «Никаких соображений у меня не было. За день до того, как твоего отца убили...» Неподалеку от вашего дома с неба свалились две тысячи селедок и ставрит. Что ж это, простое совпадение? Скорее всего. А еще в газетах написали, Той же ночью на Томео на стоянке Фудзикава с неба падали пиявки в большом количестве. И все в одно и то же место, на маленький пятачок. Из-за этого несколько машин столкнулись, правда, без серьезных последствий. Здоровые, говорят, были пиявки. Почему их столько нападало? Объяснить никто не может. Ветра почти не было, ночь стояла ясная. Что скажешь? Я покачал головой. Осимус сложил газету и продолжал. Таким образом происходят странные необъяснимые вещи. Возможно, конечно, между ними нет никакой связи. Может, это всего-навсего совпадение. Но мне это не дает покоя. Что-то во всем этом есть. «А может, тоже метафоры?» — предположил я. «Все может быть. Хотя что это за метафоры, когда с неба ставрида падает? Селедки, пиявки?» Я замолчал, долго пытаясь придать словесную форму тому, чего нельзя выразить словами. «Осима-сан, несколько лет назад отец мне такую вещь напророчил». «Напророчил?» Я еще никому этого не рассказывал. Думал, все равно никто не поверит. Осим молчал, но его молчание подталкивало к тому, чтобы выговориться. Но Скорее, это не пророчество, а проклятие. Он его много раз повторял. Будто долотом вырубал каждую букву в моем сознании. Я сделал глубокий вдох и еще раз убедился в том, что мне предстояло произнести. Конечно же, можно было и так обойтись, ведь это было здесь, со мной, всегда. Однако требовалось еще раз, как следует, взвесить. И я сказал, когда-нибудь этой самой рукой ты убьешь своего отца и будешь жить со своей матерью. Стоило мне сказать это, облечь в слова, как душу наполнило... Пустота! В этом полом пространстве гулким металлом стучало сердце. Осим, не меняясь в лице, долго смотрел на меня. — Когда-нибудь этой самой рукой ты убьешь своего отца и будешь жить со своей матерью? — Так он сказал. Я закивал. — Абсолютно то же самое напророчили царю Эдипу. Ты понимаешь, конечно! Я опять кивнул. — Но это не все. У меня же есть сестра. Она на шесть лет старше. Так вот, отец говорил, что, быть может, когда-нибудь я буду жить с сестрой. — Отец тебе это пророчил? — Да. Но я тогда учился в начальной школе, и до меня не доходило, что значит слово «жить». Что он имел в виду, я через несколько лет понял. Осима молчал. Отец сказал, «От судьбы не убежишь, как не старайся. Это пророчество у меня в генах заложено, как мина замедленного действия. И тут ничего не изменить. Я убью отца и буду жить с матерью». Молчал Осима долго. Было ощущение, что он хочет тщательно проверить каждое мое слово, найти в них то, за что можно ухватиться, — — Зачем? Ему это понадобилось? Все эти ужасные предсказания? Не знаю. Отец ничего не объяснял, покачал я головой. Может, хотел отомстить матери и сестре, которые его бросили. Наказать их через меня. — При этом нанося тебе такую рану? Я кивнул. Видно, я для него не более чем одна из скульптур. Он думал, что может делать со мной что угодно. Разбить, сломать. Но если он действительно так считал, то это извращение какое-то, заметил Осима. Там, где я рос. Все было так искажено, деформировано, что прямое оказалось кривым. Я давно это понял. Одеваться было некуда. Ребенок все-таки. Да, я видел работы твоего отца. Несколько раз. Выдающийся скульптор. Талантливый. Оригинальный, агрессивный, ни перед кем не заискивающий. Мощный, настоящий мастер. Может и так. Однако осима выжив из себя все, ему надо было сеять, расшвыривать вокруг накопившие отраву остатки. От него всем окружающим доставалось. Всех мазал грязью, всем вредил. Намеренный или нет, не знаю. Не исключено, что он просто не мог иначе. Может, он таким родился. Но, как бы то ни было, мне кажется, что отец в этом смысле был связан с чем-то особенным. Понимаете, что я хочу сказать? По-моему, да. С чем-то, что лежит за гранью добра и зла? Может быть, это можно назвать источником силы?